Глава восьмая. Ангел и Ада. «Боже мой!» – беззвучно произнесла Ада. «Милый, как же ты оттуда вылез -то? Она стояла на той самой дороге на Яблочной улице и смотрела. А котенок стоял перед ней и тоже смотрел на нее. Впервые Ада видела его так близко, и сердце ее замирало сейчас от восторга. Он был трогательный до невозможностей, невероятный. от длинных тоненьких лапок и огромных ушей до кончика хвоста. «Детка», — шептом сказала Ада, — «зайчик, как ты тут оказался?» Котенок присел на задние лапки и поднял голову. Огромные уши вздрогнули. Котенок в этот момент увидел бабочку, пролетавшую над его головой. Котенок подпрыгнул, махнул лапой, бабочка легко поднялась выше и пропала, скрывшись за яблоневой веткой. «Иди домой, малыш!» Сказала Ада уже громче. Иди домой, тут дорога, машины, тут опасно! Ей ужасно хотелось присесть на корточки и протянуть руку, чтобы погладить котенка, но она знала, что делать этого ни в коем случае нельзя. И не потому, что не весь, что подумают. Пусть подумают, что им угодно. Причина, по которой Ада боялась прикасаться к котенку, была иной, совсем иной. Ада боялась сейчас его почувствовать, боялась до головокружения, до дрожи. Нельзя! Она каким-то особым образом ощущала животных, не так, как воспринимали их другие. Люди, за редким исключением, были для нее терроинкогнито, а вот звери почему-то нет. Ада их понимала, чувствовала то же, что чувствуют они. И этот котенок, если к нему притронуться, станет для Ады такой же открытой книгой, как все прочие. Точнее, как те, которые жили у нее. Способность эта, о которой Ада никому не говорила, о которой даже роман с Яром имели лишь косвенное представление, Была вовсе не волшебным даром, а в большей степени проклятием. Потому что чувствовать все – это именно что чувствовать все. От восторга до ужаса. И плохого было почти всегда больше, чем хорошего. Последний один кот умер 8 лет назад, и в день его ухода ада для себя постановила. Все. Никогда больше. Никогда и никого. Она устала от чужой боли и смерти, которые ощущала как свои. Слишком сильно устала, чтобы еще раз взять на себя эту непосильную ношу. Да, сейчас в старости ощущения поистерлись и потускнели, но она все равно чувствовала. И боль животных, и Яна в железной банке у Яры за спиной. И то, как корни деревьев прорастают сквозь оглаю и застарелую какую-то истрепанную боль Романа, которая больше всего напоминала Ади ветхий театральный занавес. Огромный, тяжелый, неподъемный и древний. «Тронь его!» и тебя погребет под пылью, на нем скопившейся. А еще Ада знала, что все, кто имел с ней контакт, вот такой обречены. Что ее любовь – это смерть на самом деле, и ничто иное. И не надо строить иллюзии и убеждать себя, что все смертные, да, конечно, так и есть, но... Но, например, когда Аде становится невыносимо от чьей-то смерти или от боли, в мире всегда что-то происходит, очень страшное и очень плохое, противоестественное. Словно она совершает некое действие со своей болью, и боль это возрастает поэтому многократно. Потому что, когда умерла, например, Адина мама, началась очищающая война. И Ада была почему-то стопроцентно уверена, что если бы с мамой не случился весь этот ужас, война бы не случилась тоже. Да, да, да, да, экономические причины, идеологический кризис, растущее недовольство и все прочее. Ада знала об этом, но знание ни на что не влияло. потому что верила Ада в то, во что умела верить. В то, что вместо войны были бы переговоры, например, или вовсе ничего бы не было. Вера эта была совершенно иррациональной, как и многие прочие мысли Ады, но отказаться от этой веры она не могла. Вера была сильнее, чем разум. У Яра с Романом получалось то же самое, но как-то не так, как у самой Ады, и она даже самой себе не могла объяснить это отличие. Они делают разные вещи. Похожие, но все-таки разные. Хотя результат, по сути, один и тот же. В отдалении раздался шум мотора, и шум этот быстро приближался. Ада беспомощно оглянулась. Котенок продолжал сидеть на дороге. Он, дурачок, не понимал, что такое машина, и потому не боялся. «Брысь!» – Ада махнула на него рукой. «Беги! Беги, дурак! Брысь! Брысь, кому говорю!» Бесполезно. Котенок теперь с интересом наблюдал за Адиной рукой. Видимо, решил, что с ним играют. Ада махнула еще раз. Котенок припал к земле, чтобы прыгнуть. Шум мотора звучал уже совсем близко, и Ада не выдержала. Она подхватила котенка с земли и прижала его к груди, одновременно отступая в сторону. Через несколько секунд по тому месту, где она только что была, проехал квадроцикл, в котором сидело четверо подростков. Заметив Аду, кто-то крикнул нечто неразборчивое про зечку и психушку, и квадроцикл скрылся за поворотом. Ада продолжала стоять, прижимая котенка к себе. Он почему-то не вырывался, тоже прижался к ней. Яда вдруг обнаружила, что он мурлычет. «Тихо, тихо!» Еле слышно. Она еще с минуту постояла неподвижно, ощущая под своей ладонью мягкую нежную шорстку и тепло кошачьего тельца. Потом подошла к забору и взяла котенка под грудку и посадила возле щели. Там, где та была пошире. «Беги!» Шепотом сказала она. «Беги, детка, беги домой!» «Домой, я сказала, домой!» Котенок скрылся под забором. Ада глубоко вздохнула и медленно направилась к повороту, противоположному тому, за которым исчез квадроцикл. «Все. Вот теперь точно все». Она уже чувствовала его и понимала, каким он будет, когда станет старше, станет взрослым. Добродушный, ласковый, шаловливый кот, не шкодный, не вредный, чудесным каким-то детским характером. Недаром слово «детка» все эти минуты не давало ей покоя. Она дошла, куда глаза глядят, лишь бы идти, уйти прочь, дальше, куда-то дальше, и чтобы никто, вот совсем никто не увидел ее слез и не услышал разговора, который ей сейчас предстоял. Она как-то незаметно миновала вросшую в землю калитку и углубилась в лес, по той самой тропинке, переставшей быть тропинкой. И совсем не удивилась, когда обнаружила себя на полянке с прямоугольным остовом фундамента. В некотором смысле то, что нечто привело ее сюда, было закономерно. «Не надо!» схлипнув, произнесла Ада в пространство. Из-за того, что всю дорогу она плакала, это «не надо» прозвучало сейчас как «не дада». «Не надо! Это не мой кот! Это их кот! Не делай этого! Он же маленький! Он ни в чем не виноват! Не трогай его! Пожалуйста! Я больше не пойду туда, клянусь! Не надо!» Ответом ей стала тишина, какая-то ватная, глухая. И Аде все стало понятно. Потому что оно, в том, что это именно оно, обмануть было невозможно. она слишком хорошо знала что ада сейчас внутри слова не помогут ничего не поможет море травы я умоляю тебя безнадежно прошептала ада не надо не трогай его пожалуйста не трогай его она уже плакала на я не буду любить его клянусь он чужой не мой не надо ложь она сама это чувствовала и в какой-то момент на долю секунды осознала что говорит сейчас не с морем травы а с собой, точнее с той частью себя, которая имела право судить и миловать, и что суд, беспощадный, безжалостный, уже свершился, в тот момент, когда она подхватила котенка, испугавшись приближающегося звука мотора. Ощущение пропало. Море травы, неподвижное, стоящее вокруг, снова стало просто травой. А сама ада, искарающего весь за что судьи, превратилась обратно в аду, старую и жалкую, с опухшими от слез глазами, в потасканной рубашке и с кепкой, съехавшей на бикрень. Ада сама ее сбила, когда вытирала глаза рукавом. «Будь я проклята!» – прошептала Ада беззвучно. «Будь я проклята во веки веков!» Ей повезло. Пока она добиралась до дома, слезы высохли уже окончательно, и Роман, который что-то делал на своем участке, издали их не заметил. Аяр, видимо, спал, и недавних слез увидеть при всем желании не мог. Придя домой, Ада первым делом хорошенько умылась, заварила свежего чаю и включила на планшетке музыку. На этот раз безобидную, симфоническую. Но на самом деле музыка была не такой уж и безобидной, но далеко не все обитатели поселка Солнечный были способны признать Чайковского, поэтому Ада не особенно-то рисковала. Когда чай был выпит, Ада взяла чайный пакетик и приложила сперва к правому глазу, потом к левому, подошла к зеркалу, придирчиво посмотрела на себя – Почти незаметно. А к вечеру будет и вовсе незаметно. К тому же, если роман докопается, можно будет соврать, например, про аллергию или про Чайковского. Или про что-то еще. Художник черт бы его побрал, у него, несмотря на возраст, отличное зрение. Он и не так такое способен заметить. Чайковского она сделала погромче, чтобы роману было слышно, налила в чашку воды и вышла на улицу. Заняться было совершенно нечем. Ада побродила по участку, посидела на скамейке, Сидеть на этой скамейке, надо сказать, было небезопасно, потому что она прогнила и даже под малым Адиным весом начинала потрескивать. Напила воду и вернулась дом. Окинула неприязненным взглядом заваленный вещами стол, открыла комод и принялась запихивать в него вещи обратно. Как попало, как получится. В результате из всех вещей на столе осталась синяя толстая тетрадь в истрепанной обложке, карандаш, ручка, да чашка, в которую Ада налила еще воды – Потому что после недавних слез ей все еще хотелось пить. Ада открыла тетрадь и углубилась в чтение. Потом принялась вымарывать какие-то строчки и что-то дописывать. Это занялось полчаса. Потом Ада раздраженно захлопнула тетрадь и отодвинула ее от себя. «Все равно ведь сожгут», — сказала она в пространство. «Зачем? Это никому не надо. Даже мне самой-то не надо». Она сунула и тетрадь и ручку с карандашом в комод, нацепила кепку, надела сумку и вышла из дома. Банка в этот раз осталась на месте, а вот цветы завяли, поникли. Ада вытащила старый букет, отнесла на мусорку и поставила на его место новый, собранный по дороге. Воды в банке оставалось еще порядочно, хотя выглядела она, конечно, не очень. Стала мутной и зреноватой. Ничего, на несколько дней хватит, а потом, когда они придут сюда все вместе, воду нужно будет заменить. «Прости», – попросила Ада у портрета Аглаи, который безмятежно улыбался из памятника уже много лет. Я была такая дура. Да я и сейчас дура, Гала, Ты понимаешь? Но я ведь им верила. И вообще верила. Во все. Мне казалось, что мир можно сделать чище и лучше, справедливее. Наверное, и тебе это тоже казалось, ведь иначе зачем бы ты пошла тогда со мной? Но меня это не оправдывает, конечно. Так же, как молодость не оправдывает глупость. Я была такой молодой дурой, а стала старой дурой. Вот и вся разница. Знаешь, я же погладила котенка сегодня. Случайно. Там ехал квадрик, и я испугалась, что его задавит. И схватила в руки. А теперь он умрет, наверное, как умирали все, кого я любила. Ян, ты, мама. Все кошки, все собаки и все птицы. Единственное, с кем я научилась притворяться, это Яр, и он ведь мне поверил, что я его не люблю. Наверное, поэтому он до сих пор жив. Когда это все закончится, я бы очень хотела найти тебя там, на Луне. Найти, обнять и попросить прощения. Я знаю, что ты никогда меня не простишь, но я хотя бы попрошу. Я очень-очень любила тебя, Гала, как сестричку, как подругу, как человека. Когда мы были молодыми, я так ждала лета, чтобы можно было гулять с вами, разговаривать, смеяться. Но смеяться мне давно уже нельзя, я и не смеюсь. У тебя должна была получиться совсем другая судьба, Гала. Ты бы, наверное, и сейчас была красавицей. У тебя были бы дети, такие же красивые, как ты и Рома. Потом внуки, тоже красивые. И дом. Ваш дом был бы...» Ада не договорила. Она почувствовала, что сейчас снова заплачет, отвернулась от памятника и принялась стереть пока еще сухие глаза рукавом. «Нельзя», — понимала она, — «плакать нельзя». «Они поймут, начнут приставать с расспросами. Расспросы ни им, ни сегодня не нужны». «Извини», — прошептала Ада, не глядя на портрет. «Я пойду». Галя, я пойду, хорошо? Надо яру суп сварить, кашу, Роме, и вообще, я приду. Потом, и мы поговорим. Обещаю. Она вышла с кладбища и побрела обратно по летней пустой дороге в поселок. Слез больше не было, но Ада находилась сейчас в немом отчаянии, сказать о котором не рискнула бы никому. Вообще никому во всем свете. Нет, дневниковых записей о дальнейшем нет. Перерыв составляет почти четыре года. Эри разложила тетради на стопки. Последняя запись датирована началом сентября 80-го. Дальше пустота. Потом первая запись периода, который я условно назвала новым, датирована июлем 84-го года. — Ага, хорошо, — кивнула Берта. — В этот период есть только щитки, которые, как я понимаю, снимались в штатном режиме. И вот чё, мужикам мы эти щитки не отдадим. Откроем сами. — Согласна. Тут же поддержала Эри. Шилд, сидящий у нее на руках, потерся лбом о ее руку. Кот тоже согласен, как видишь. Ты ведь уже понимаешь, что там, да? А как же. Берта с горечью посмотрела на гель который лежал перед ней. Но смотреть придется. Это принципиально. К тому же надо восстановить точную хронологию событий. Без считок. Давай только сначала кофе, попросила Эри. Я корицу купила. Говорят, она тут в дефиците. Тут вообще довольно много всего в дефиците. Ты заметила? Да, конечно. Берта усмехнулась. Но как-то странно. «Мебель мы купили без проблем, а вот купить мускатный орех, корицу или кухонное полотенце – проблема, еще какая!» «Во-во!» – покивала Эри. пятый с Лином говорят, что этому миру кранты. Гений им позволил законтачиться с местным контролем, и они дали свой прогноз. Ни одного благоприятного вектора». «У кого?» – не поняла Берта. «И у моих, и у местных. Все векторы фатальны». Эри ссадила кота с коленок и стала. «Датировки обещали позже дать. Пойдем кофе пить». «Погоди», — Берта нахмурилась. — «все векторы?» «Ну да», — безмятежно отозвалась Эри. «Меня лично это не удивляет. Стагнация и деструкция». «Ты думаешь, это сделали они?» «А кто?» — удивилась Эри. «Конечно они. У них нет причин любить этот мир, а они его часть. Они действительно не любят ни мир, ни себя, поэтому в данный момент у мира шансов нет. Мы пока что не знаем механизм, но факт остается фактом». «Вот вернуться, поговорю с ними», — Берта покачала головой. «Мы тут, понимаешь, по уши в архивах, а они, оказывается, уже вон что нарыли». «И гений, сволочь, тоже про это ничего не сказал». «Наверное, он хотел, чтобы мы это узнали сами», — пожала плечами Эри. «Или почувствовали, я не знаю. Давай пить кофе, а потом...» «А потом будет самое неприятное», — закончила Берта. «Может быть, не самое. Идем». Вход в первую локацию щитки. Вагон метро. Утро выходного дня. Мелькание световых сполохов на стенах тоннеля, людей в вагоне мало, они на пределах видимости и не в фокусе. «И чего ты написала?» «Видишь». Аглая заговорщицки улыбается, и Ада улыбается в ответ. Эмофон бьет радостным нетерпением. «Ну, а все-таки?» Аглая наклоняется к Аде, запах духов ландыш, лака для волос, земляничного мыла и, едва различимо, запах мужского одеколона шипр. Потому что Ада была утром в мастерской романа. — За вашу и нашу свободу, — шепотом говорит она. — Если бы он увидел, он бы меня убил. — Ну, это понятно. Презрение, горечь. Ада крайне недовольна другом, потому что друг в этот раз категорически против того, что они думают и что они делают. Куда проще отсидеться в кустах. Действовать-то страшно. — Не в этом дело. — Аглая чуть отстраняется. — Он другого боится. — И чего? — У него в октябре выставка в Манеже, — объясняет Аглая. И если бы он там был, ну, словом, ты понимаешь. Карьерист с отвращением произносит ада. Я и не сомневалась. Там людей убивают, у него выставка, ну, конечно. Я ему про это говорила, но его не переубедить. Аглая вздыхает, поправляет сполшую с колен объемную старую сумку. Он хороший, я люблю его, но порой он, конечно, бывает неправ. Второй фрагмент щитки. Красная площадь, брусчатка, группа людей. Просто гуляющие, туристические группы. Две подруги идут через площадь, смеются. Аглая зачем-то надела туфли на каблуках, и каблуки то и дело оскальзываются на брусчатке. Аде приходится поддерживать Аглаю под локоть. Сумку у Аглая она уже забрала. «Не испачкайся, адка, не испачкайся, говорю, берись за краешек. Ребята, пропустите вперед, у нас плакат». Аглая командует, и ее сейчас все слушаются. Молодежь вокруг полно, всем весело, все боевые, все на взводе. Длинноволосый парень размахивает разноцветным флагом с пацификой. Неподалеку, где-то у самого лобного места, бряцает расстроенная гитара. Аглая с помощью Ады разворачивает плакат. Это кусок старой простыни, на которой красными большими буквами написано «За вашу и нашу свободу». Появление плаката приветствуется радостными криками. Ада стоит в первом ряду протестующих, стараясь поднять свой уголок плаката повыше, потому что Аглая выше, а надо держать плакат ровно, его фотографируют. Оцепление уже стоит, и милицейские машины видно неподалеку. Но пока что толпу не трогают, видимо, нет команды. В толпе весело. Кажется, заработало нечто похожее на коллективное сознание, потому что задние начинают напирать на передних, подталкивая их к милиции. Там в задних рядах смеются, снова начинают что-то петь под гитару. И день... Сам день светел, прозрачен. Это чудесный московский день завершения бабьего лета. Один из тех волшебных дней, когда солнце ласковое и теплое. А осень кажется обманчиво далекой. Толпа снова качается, как морская волна. Ада саглая и все стоящие с ними в одной шеренге делают несколько шагов вперед. И еще несколько. И еще. Оцепление все ближе. Кто-то кричит, и крик этот уже не голос веселья, а предупреждение. Но оно тонет в гомоне, и толпа снова качается, как единое живое существо, и в этот момент... Ада не понимает, что происходит. Потому что в этот момент раздается какой-то новый звук, словно бы громкий и сухой щелчок, и Аглая вдруг удивленно говорит «А?» И начинает заваливаться, словно ее толкнули, и плакат, который Ада пытается удержать, тоже падает вместе с Аглаей. и... Третий фрагмент щитки. Красная площадь, лобное место. Милицейские машины, милиции очень много и людей много, но картинка словно бы искажена и почти лишена цветности. словно мир разом перевели из цветного режима в черно-белый. Нарочно так не попадешь. Чей-то голос за спиной, ада не понимает, кто говорит. Прямо в сердце, мгновенная смерть. Она, небось, даже не поняла ничего. Сейчас всех переловим, диссидентов, сучья малолетняя. А что будет? Ничего не будет. Он не виноват. Что эта кретинка на него поперла? Сидела бы дома, была бы целая. Да ладно, целая, такую крали и не имел никто, не поверю никогда. У Ады скованные руки за спиной. Ей сказали, что сейчас посадят в машину, но почему-то до сих пор не посадили. И она стоит, невидяще глядя в пространство и машинально слушая обрывки голосов. Переговариваются конвоиры, которые держат ее сзади. И Ада понимает, что они говорят про Аглаю. Что это оглаю кто-то имел, и прямо в сердце, и поперло, что всех переловит. Понимания нет. Даже ужаса нет. Ада находится в ступоре, ее сознание не успевает в момент за событиями. Четвертый фрагмент щитки. КПЗ в отделении милиции, бетонные некрашенные стены, глухая дверь с решетчатым окошком. Рядом стоят и сидят на полу какие-то молодые люди. По всей видимости, из тех, что были на площади. Ада стоит у стены, прислонившись к ней спиной. Лязгает замок, дверь открывается. Аделия Шефер, 1955 год рождения, тунеядка, неработающая. Позапрошлым году закончила педагогический институт имени Макаренко по специальности русский язык и литература. Мужчина с невыразительным лицом откладывает лист бумаги и поднимает взгляд. На аду сейчас смотрят пустые, лишенные какого бы то ни было выражения и глаза. Это ваше? Он указывает на стол. На столе плакат, который Аглая сегодня утром везла в свои сумки. Плакат с надписью «За нашу и вашу свободу». измятой, истоптанной, серой от грязи, а на слово «свободу» наползло не весь откуда взявшееся неопрятное бурое пятно. И Ада вдруг понимает, что это за пятно. И у нее от ужаса язык прилипает к гортани. Она не может произнести ни звука. «Это ваше?» — повторяет следователь. «Нет», — с трудом произносит Ада. «Это Аглая, Аглая Пали. Она, Она это написала. Что с ней?» «Аглая погибла в результате несчастного случая», — равнодушно отвечает следователь. «Значит, это не ваше. В таком случае, почему вы держали этот плакат?» «Это было наше», — решается Ада. «Общее. Написала Аглая. Я попросила». Нежилой, значит, у спокойно», — кивает следователь. «Ну что, довольно дура. Свободы хотела. И кнется тебе твоя свобода». Ада все еще не сознает в полной мере происходящее, но чувствует, что ее начинает трясти, уже ощутимо. «Что вы делали на Красной площади?» – спрашивает следователь. «Кто вам заплатил за предательство Родины? По каким каналам осуществлялась передача средств?» Ада в эту секунду его не слышит, потому что именно тогда она впервые произносит про себя фразу, которая станет ее спутницей на многие годы. «Аглая умерла, потому что пошла со мной. Это я виновата. «Из-за меня она умерла. Я убила Аглаю». «Аглая умерла, потому что пошла со мной», – беззвучно произносит Ада вслух. «Это я виновата». «Из-за меня она умерла. Я убила Аглаю». Расхождение. Ид сидел, перед ним висело в воздухе полтора десятка визуалов с выделенными строками, датировки. «Вот танков Чехословакию, довольно известное событие для того периода в двойках Сонма». Эрин, на Соде оно было в 1970 году. В части миров датировки условно можно отнести к периоду от 1967 до 1969 года. Разумеется, летоисчисления одинаковым не будет. Я беру по маркерам усредненно сейчас». «Здесь это условный 80-й год, то есть почти на 10 лет позже, чем в других вариациях». «А протесты?» – тут же спросила Берта. «Были. Почти везде». Но без смертельных случаев, да и народу гораздо меньше приходило. От двадцати до ста человек. Здесь пришло больше тысячи. Странно, да? «Что тебе кажется странным?» Не понял скрипач. «Ну ты даешь!» Покачал головой Ид. «Здесь стагнация началась она не сейчас, да, Пятый?» «Да», — отозвался Пятый из кухни. «Сейчас докурю и объясню». «Так вот, о чем я», — продолжил Ит. «Такие всплески активности для подобного периода выглядят аллогично в принципе». Вот именно, подтвердил пятый из кухни. Это аномалия. Его вообще не должно было здесь быть, этого протеста. Ни в каком виде. Одно дело посиделки на кухнях и передача друг другу сплетен. Другая, неконтролируемая толпа на площади. Собственно, девушка погибла как раз из-за того, что у здешней милиции вообще не было практики работы с подобными событиями. Парень выстрелил из-за того, что запаниковал. Ну, тут я с тобой не согласна. Тут же кинулась бой Берта. Как это не было? А следователь? «Он вел себя вполне канонично. Этот допрос, который в щитке, он полностью соответствует тому, что бывает в подобных случаях. Я через такое проходила и знаю, как это выглядит». «Он тоже паникует», – возразил Лин. «Ты заметила, как дерган он задавал вопросы?» «Заметила», – тут же ответила Берта. «Да, тут он немного просел. Но он явно не впервые кого-то допрашивает подобным образом». «А вот это как раз просто объяснить». Иц свернул визуалы и глянул на жену. «Да, он допрашивал раньше». «Кого-то подобного Аде и другой молоди, которая оказалась на этой площади, но их вылавливали другим способом, и я уже начинаю понимать, каким именно». «Как же это жутко все-таки». Эри сидела на краешке стула и машинально гладила Шилда, который забрался к ней на колени, чтобы утешить. «Зачем вы говорите про это все? Ужасно жалко Аглаю, так погибнуть 25 лет». «Конечно жалко». Ид повернулся к ней. «Мне в этой ситуации на самом деле жалко всех, потому что, как бы объяснить, по всей видимости, смерть Аглаи – это ключевое событие, вам так не кажется?» Он повернулся к Берте так и В этот момент равновесие, пусть и шаткое, было нарушено уже полностью, бесповоротно, и без надежды на то, что ситуацию можно как-то исправить, причем для всех. «Один миг», – согласно кивнула Берта, «один миг, который действительно сломал все и вся, без возврата». «А почему вы смотрите только щитки Ады?» – спросил друг пятый. Он сейчас стоял возле стола и перебирал гельблоки, которых на столе лежало больше дюжины. «Как-то странно. Вот, например, щитки Яра. А это Роман». «Угу». Он крутанул визуал, который поднялся над одним из гельблоков. «Роман, четыре больших фрагмента, причем за период меньше недели. А ну-ка, погодите». Он взял гельблок, сел на стул, сжал гельблок в кулаке. «Ну вот зачем?» – с упреком произнес Ит, вставая. «А нам тебя потом лечить? Делать нечего?» «Ничего», – успел ответить пятый. «Нормально все будет». Вход в первую локацию щитки. Коридор какого-то казенного учреждения. Поздний вечер. За окнами тьма. В коридоре очень тихо. Роман сидит на деревянной скамье у стены, в поле его зрения, только намертво сцепленные кисти его же рук. Он с удивлением смотрит на побелевшие костяшки пальцев. Вдали раздается щелчок дверного замка. Действительно несчастный случай. Тот лейтенант, совсем молодой парнишка, просто испугался. Ром, он этого не хотел. Совсем не хотел, поверь мне. Голос разносится по коридору эхом, раскатистым, как в горах. Здание совершенно пустое, видимо, действительно уже очень поздно. Я поговорил с ее мамой. Да, они согласились похоронить Аглаю на деревенском кладбище рядом с дачами. И тайна. Мать не хочет, чтобы всякие политически озабоченные кретины устроили из ее могилы место паломничества. Папа, но... Голос Романа звучит хрипло, он говорит через силу, с трудом. Но ведь его накажут, этого лейтенанта накажут. Он и так себя уже наказал, сынок, отвечает невидимый человек. Невидимый, потому что он стоит рядом с Романом, сидящим на лавке, и Роман в этот момент видит только носки его лакированных ботинок. Если кого и надо наказать, так это Аделию, которая втянула оглаю в эту мерзость. предать свою родину, ее идеалы, пойти на поводу у западной пропаганды, стать марионеткой враждебных сил. Голос приемного отца крепнет, эхо становится громче. Рома, ты ведь умный парень, ты понимаешь, что к чему. Ты родился в хорошей семье и вырос в хорошей семье, и ты уже пережил в детстве трагедию. Папа, я знаю про горы и про лавину, я их не помню уже, вы, моя мама и папа. произносит Роман глухо. «При чем тут?» «Да при том, что ты соображаешь головой!» Отец забавляет тон. «Ты понимаешь, что должен будешь говорить им? Там. Про нее?» «Да, кивок, понимаю. Ты про это не знал. Слышал разговоры, в первую очередь, от Аделии. Сам никуда не ходил и нигде не был. Все отрицай. Даже если будут пихать прямые доказательства, отрицай». «Хорошо. И ты правильно все вчера еще сказал, сынок. Голос падает, до да едва различимого шепота. «Это Ада убила Аглаю. Ада и никто иной. Это она затащила Аглаю на площадь и уговорила сделать этот чертов плакат. Если бы не Ада, вы с Аглая в ноябре сыграли бы свадьбу. А теперь...» «Я бы хотел сказать, что он мразь, но мне придется сказать, что он прав», — Лин покачал головой. «Если судить по дневникам Ады, все так и было. Инициатором этого похода была она, и круг общения выбрала тоже именно она». «К сожалению, да», — кивнула Берта, — «но это не делает ее плохой». «Не делает», — согласно кивнул пятый. Он сидел в кресле и потихоньку пил воду из стакана. Этот стакан принес ему три минуты назад Ид. «Она неплохая. Она хорошая. Плохого она не хотела». «И никто из них не хотел», — добавила Эри. «Ни она, ни Аглая, ни Яр, ни Роман. Просто так получилось, к сожалению». «Может, хватит уже на сегодня? Давайте заканчивать», — попросила Берта. «Продолжим завтра, хорошо?» «Хорошо», — кивнул Ит. «Там на завтра щитки Ады, как я понимаю, и какое-то количество щиток Яра». «И Роман», — добавил Пятый, — «я только одну открыл, а ключевых там три. Значит, еще две». «И как мы все успеем?» — безнадежно спросила Берта. «Давайте тогда совсем фрагментарно, что ли? Только базовые входы без развития». «Как получится», — покачал головой Пятый. Не хотелось бы упустить что-то важное. «Это да», — согласилась Берта.